172. Август 12. -е. Сознание не проникает в омертвевшую ткань или отмерший орган тела, но в то же время ощущает ампутированную руку или ногу, или удаленный орган. Ощущение тонкого тела не исчезает, ибо члена его ампутировать невозможно. Можно мысленно двигать астральной рукой или ногой, ибо жизнь в нем. Когда наступает смерть, тонкое тело оставляет физическую оболочку, унося с собой всю полноту ощущений тела, ибо они сосредоточены в нем, но не в физическом теле. Через нервы и мускулы воля может им двигать, но лишь через посредство тонкого тела. Жизнь физического тела и жизнь тонкого различны. Через поднятие тонуса астрального проводника поднимает тонусы физической оболочки и клеточки активизируется. Психическая энергия отливает от заболевшего органа, и сознание туда не проникает. Ярое проникновение сознания в заболевшую ткань вызывает восстановление в ней нарушенного равновесия. Сосредоточением мысленно на членах и органах физического тела поддерживается энергетическое равновесие клеточек и их жизнеспособность. Клеточка, заряженная достаточным количеством психической энергии, начинает светиться. Тело, заряженное энергией, таким образом теряет вес. весе. Сидение и хождение по воде и хождение по огню или умение держать на ладони раскаленный уголь возможны только тогда, когда клеточки ярно насыщены огнем. Светится тело сидящего на воде или поднимающегося на воздух йога или идущего по раскаленному уголю. Потому свечение тела есть необходимая и неотъемлемая стадия йогического процесса. Прилив энергии вызывает повышенную пульсацию в работающей руке. Эту пульсацию можно вызвать мысленно, сосредоточиваясь на той или иной части тела на всем теле последовательно, начиная с пальцев ног, кончая темней. Если сосредоточиваться только на одном каком-либо органе, без нужды и причины, вызванных, например, их болезнью, то можно этим нарушить общее равновесие физической оболочки. Поэтому отдельное сосредоточение ведется лишь в случае заболевания. На всем же теле оно допустимо без вреда. Конечно, при этом происходит не только осветление, но и утончение тела. Многие клеточки спят. Пробуждение их способствует ощущению полноты жизни и долголетию тела. Этим утверждается также и власть воли над телом. Одним из лучших способов поддержания жизнеспособности физического тела служит пробуждение клеточек и усиление их светимости. Каждая клеточка представляет собою электрическую батарею или гальванический элемент. Связь света и электричества общеизвестна и усиливая энергетический заряд клеточки, тем повышают светимость ее. Болезнь есть нарушение электроравновесия в заболевшем органе. Самолечение заключается в том, чтобы его восстановить. Путем сосредоточения в заболевшей ткани посылается усиленный поток психической энергии, и спустя некоторое время равновесие восстанавливается. Хронические болезни плохо поддаются или совсем не поддаются лечению по двум причинам. Если клеточки уже омертвели, их восстановить или оживить невозможно, как невозможно сделать здоровым омертвевший зуб. Вторая причина заключается в том, что длительное разновесие требует или длительного лечения, или кратковременного, но мощного потока огня, на что способны не всякое сознание. В следующей расе люди будут уметь оживлять омертвевшие ткани. Это же выращивает новые зубы. Но это пока далеко. Путь к достижению могущества и власти над телом долг. Но следует помнить всегда, что все достижимо, и элемент времени решающего значения не имеет, так как дух вечен, но временные оболочки, над которыми космически дана ему полная власть это надо понять это надо принять и усвоить и тогда к этому можно идти зная что цель достижима нельзя достичь цели не пройдя пути ведущего к ней нельзя перейти мост не дойдя до него кто то остановится в смущении и нерешительности перед дальностью огненного пути но ведь цель всемогущества все знания всеведения всевидения всеслышания видения, все вездесущие и так далее все свойства, качества и атрибута того, кого человек называет Богом. И можно ли удивляться, что долог путь к этой сияющей вершине достижений? Но достижима она, и ступени, ведущие к ней, уже наделяют человека в той или иной степени и напряжении прообразами этих высочайших атрибутов человеческого духа и зрения. И слух, и способность двигаться в теле — все это лишь прообразы того, чем будет владеть человек, когда способности эти достигнут своего полного и совершенного выражения и не будут ограничены временем, пространством или только одной плотной оболочкой.